Да. Хочешь что-нибудь поесть? Ну, я бы съел гренок из вежливости. Барбара протянула ему свою тарелку с гренком. И потому что я люблю гренки с маслом. И чем ты занимался? – спросил Флетч, чтобы поддержать разговор. Обдумывал твою проблему, Флетч. Какую проблему? Видишь ли, мой отец тоже в тюрьме. Барбара подпрыгнула. Очень грустно, очень глупо. Джума ж е в а л г р е н о к Он был на государственной службе, ш о ф е р в министерстве образования. В конце одиннадцатичасового рабочего дня, уставший и проголодавшийся, он поехал к бару, в котором работал его брат, чтобы перекусить. Кто-то донес. что машина с государственным номером стояла у бара сорок пять минут. За это его судили и приговорили к восемнадцати месяцам тюремного заключения. Святой Боже! – ахнула Барбара. Кровь отхлынула от лица Флетча. Святой Боже! – повторил он. Машина м с государственным номером не положено стоять у баров. Восемнадцать месяцев тюремного заключения, переспросил Флэч. К тому же его уволили, так что у моей семьи вновь нет денег. Можно, я съем еще один гренок? Иджума положил его себе на тарелку. Флэч откашлялся. А кто сказал, что мой отец в тюрьме? Придется тебе с этим примириться, Флетч. Я знаю, ты прилетел из Америки, чтобы встретиться с ним. Вы повидались? На висках Флетча внезапно запуссировали жилки. Нет. О, в этом-то и проблема. Мне тоже не позволяют повидать отца, даже теперь. Откуда ты знаешь, что мой отец в тюрьме? Тот тюремщик! что не пускает меня к отцу, какие бы доводы я ни проводил, говорит, что для моего отца разлука с близкими часть положенного ему наказания за то, что он оставил машину с государственным номером у бара. Бедный Флетч. Покачала головой Барбара. Вот я и спросил тюремщика, сделает ли он исключение для тебя. Поскольку ты пролетел пол света, чтобы повидаться с отцом, он ответил: "Возможно, но лишь по завершении судебного разбирательства". ф л э ч откинулся на спинку стула, глубоко вздохнул. О, дорогой! Барбара погладила его по руке. Как тебе нравится Кения? спросил Джума Барбару. Потрясающая страна, ответил ф л э ч Мы в Ананчи очень гордимся Кении. Во всем у нас безупречный порядок. Вы видели фотографии нашего президента Даниэля Араб Мои? Их можно встретить везде. Это точно, подтвердила Барбара в каждом магазине. Хотя я должен признать, что семье приходится нелегко, если ее главу приговаривают к восемнадцати месяцам тюрьмы за парковку государственного автомобиля у бара. Это точно, пробурчал ф л т ч А вот почему я и обдумываю, что же тебе делать, ф л т ч д ж у м а пожал плечами. Но решение предложить не могу. Барбара все еще смотрела на Флетча. Ты знал об этом? Можно сказать нет. Что значит можно сказать? Не сейчас, Барбара, пожалуйста, не здесь. У Флетча пересохло в горле. Ты знал? Ты же сказал, спустило колесо. Не знал. Почему он в тюрьме? Из-за случившегося вчера. В т е р н о в н и к е была драка. ставил Джума. Об этом все знают. Я не знаю, возразила Барбара. Что такое т е р н о в н и к Весть о том, что его отец в тюрьме, настолько потрясла Флетч, что он не заметил стоящего рядом Карра, пока тот не заговорил. Эрвин, мне нужно переброситься с вами парой слов. Что? Доброе утро, Кар. Мы слышали. Пояснила Барбара. Карп посмотрел на нее. Слышали что? Отец ф л е т ч а в тюрьме, ожидает суда, свидания запрещены. Я вижу, присаживаясь за столик, Карк кивнул д ж у м е Вчера он сам пришел в полицию. Разумное решение. А есть у него адвокат? – спросил Флетч. Да. Что собственно произошло? – Барбара. нежелала и далее пребывать в невидении. Два дня тому назад, когда мы ели в ресторане отеля Шейд, в кафе Терновник возникла ссора, перешедшая в драку. Ну, такое здесь не редкость. Возможно, зачинщиком был Уолтер Флетч, возможно и нет. Побили немало посуды. Более того, испортили настроение нескольким туристам. Власти этого не любят. Но хуже всего другое. Уолтер Флетч, возможно, избил Аскари. Кто такой Аскари? – спросила Барбара. Охранник. Официальный статус именно этого охранника как раз устанавливается. Вы хотите сказать, еще не ясно, полицейский он или частный охранник? – спросил Флетчер. Да, кивнул Кар. Некоторые частные охранники считаются работниками полиции. А другие нет. Вас не затруднит принести мне кофе? попросил Кар официанта. Это очень важно. Законы Кении очень суровы, когда дело касается государственных служащих и имущества. Восемнадцать месяцев в тюрьмы за парковку государственного автомобиля перед баром. Пробормотал ф л е ч Просто чудо, что они не послали Дэна Дьюиса пристрелить. отца Джумы. А почему это до сих пор не выяснено? – спросила Барбара. Потому что о с к а р и все еще в больнице. Ему крепко досталось, и он говорит, что его документы у одной из ж е н но он не помнит, у какой именно. Что значит у какой именно? Ну, я полагаю, хороший удар в челюсть приводит к потере памяти. Кар мелкими глотками пил горячий кофе. Во всяком случае, до суда к Уолтеру Флетчу никого не пустят, за исключением адвоката. Дата судебного заседания еще не назначена. Будет неплохо, если вы уедете отсюда, в е р н у л Джума.